Глава пятнадцатая. Юру снова потянуло в сон. Он так и заснул на скамейке, а проснулся, когда чья-то прохладная ладонь ласково коснулась его виска. Он открыл глаза и снова увидел васильки. «Здравствуйте», — сказала девушка, улыбаясь. «Вы так и проспали здесь с самого утра?» «Да, видимо, так», — ответил Юра, взглянув на часы. «Была половина четвертого. Что-то я сегодня весь день сплю. Замечательно. И вас никто ни разу не побеспокоил? Нет. Более того, я даже совершенно не промок. Хотя, судя по лужам, шел дождь и не слабый. Это вам надо благодарить меня. Как так? Очень просто. Я проходила мимо и не хотела вас будить. Но тут начался дождь. Мне стало вас жалко, Я вернулась, открыла зонтик и держала его над вами все время, пока он шел. А потом я опять хотела уйти, но не ушли, прервала ее Юра. Почему? Девушка задумчиво посмотрела на него. Вы произнесли во сне одну фразу, может быть, я и скажу вам когда-нибудь какую. Юра хотел было выпытать у девушки, что именно он брякнул во сне, но почел за благо повременить с вопросом. «А почему мы пошли в эту сторону?» спросила вдруг девушка уже не столь простодушна, как прежде, а с изрядной долей кокетства. Действительно, это получилось как-то само собой, что они пошли вместе по метростроевской к Волхонке. «Не знаю», — ответил Юра. «У вас есть какая-нибудь цель?» Юра промолчал. Ему всегда было трудно разговаривать с девушками, которые ему нравились. Хотелось вести легкую, остроумную беседу, а на ум приходили какие-то неуклюжие дубовые фразы. На сей раз он тоже сплоховал, вместо того, чтобы обаятельно улыбнувшись, сказать «Да, у меня есть благородная цель, крошка. Я хочу похитить вас, упрятать в трюм свои яхты и отправить по течению в Астрахань, куда сам прибуду поездом в мягком купе». Юра мрачно спросил. «А вас как звать?» «Светлана!» — с готовностью ответила девушка, хотя сам Юра на ее месте не стал бы дальше тратить время с таким долдоном. «А меня, Юра!» — сказал он. «Вот и познакомились!» — засмеялась Светлана. «Что мы будем теперь делать, Юра?» «Да кто его знает, что теперь делать?» — подумал Юра. «Только и остается, что повесится на фонаре». «Вот что!» — не унималась Светлана. Давайте пойдем в музей Пушкина. Они прошли мимо бассейна Москва, свернули на огороженную чугунной изгородью территорию музея и поднялись по гранитным ступеням к высоким массивным дверям, обитым бронзой. В вестибюле Юра выгреб из кармана последнюю мелочь, которая еле-еле хватило на два билета, а в голове в это время свербила неприятная мысль: а вдруг она в буфет захочет? Вот стыдобата будет. Но в буфет Светлана не захотела. Она радостно вздохнула, когда они вошли в первый зал. Ее синие глаза с восторгом оглядывали каменных великанов, обступавших их со всех сторон. «Тысячу раз сюда ходила, и все равно интересно. Правда?» «Да, замечательно», — поспешил ответить Юра и зачем-то добавил. «Я тоже часто музеи посещаю». И хотя это было сущей правдой... Юра действительно часто ходил в музеи и вообще довольно прилично знал изобразительное искусство. Последняя реплика прозвучала как-то фальшиво и напыщенно. А может быть, ему только показалось? Светлана остановилась у конной статуи Кандатьера, Запрокинув голову, пристально всматривалась в его каменное лицо, через века пронесшая презрительный изгиб губ, неумолимый подбородок и хищно изогнутый нос. Ничто не умерило его беспощадного высокомерия, ничто не заставило улыбнуться, не разгладило глубоких морщин в углах тонких губ. Все с той же злобной отвагой взирал он на мир с высокого седла своего могучего коня, заставляя людей XX века трепетать так же, как трепетали люди XVI. Одинокий и бесстрашный продолжал он свой бесконечный путь презирая людей, равнодушные к их любви и ненависти. «Замечательное лицо!» — проговорила Светлана. «Да», — согласился Юра. «С таким не забалуешь!» И тут же понял, что сморозил чушь. Но Светлана, взглянув на него краем глаза, рассмеялась. Пойдемте, сказала она. «Я покажу вам свою любимую картину». «Да-да». Закивал Юра, а про себя подумал. «Надо хотя бы предложить ей сходить в буфет, а то, может, она хочет, но стесняется». Они остановились в зале французской живописи у небольшой картины, изображающей молодую девушку. Мягкий овал лица, казалось, растворялся в красках пастельного фона и спокойные ясные глаза с мечтательной грустью смотрели из-под чуть сдвинутых бровей. «Я так люблю портреты!» прошептала Светлана. «А этот... Правда она хороша?» «Да, очень», — ответил Юра и даже не заметил, как искренне на сей раз прозвучали его слова. «Это так страшно, так странно и так интересно», — вновь заговорила Светлана. «Вот эта девушка. Она была юная, прекрасная, живая. Она сидела в мастерской художника, а окно, наверное, было открыто. На улице жарко». Теплый ветер шевелил кроны деревьев в саду, мимо проезжал человек на лошади, и еще шли какие-то прохожие. И они все были живыми. Целый мир вокруг них тоже живой, настоящий и совсем не похожий на наш. И эта девушка была именно такой, какая сейчас на картине. Может быть, она была влюблена в художника. Да, наверное, они любили друг друга, иначе просто невозможно написать такой портрет. Она, сидя на стуле, смотрела, как он опускает кисть на палитру, как подносит к холсту. А ей, наверное, было ужасно скучно сидеть вот так неподвижно перед ним. А она, капризничая, вертела головой, а он, смеясь, уговаривал потерпеть еще минутку. Минутку. А прошло триста лет. И эта девушка такая юная и прелестная, сперва стала женщиной, потом старухой, а потом вообще взяла и... умерла и ее возлюбленный этот художник тоже умер этот день исчез исчез навсегда как будто его никогда не было этот день сказал юра все же принадлежал ей ни у кого никогда не будет ни такого дня как у нее ни таких глаз губ волос никого никогда уже не полюбит этот художник да сказала светлана никого никогда Они бродили по светлым залам, вглядываясь в лица людей на потемневших картинах, и было грустно от того, что эти люди, исчезнув, унесли с собой какую-то очень важную и недоступную никому кроме них тайну. Они не хотели, чтобы их тревожили. Безмолвные, они не хотели, чтобы живые, вглядываясь в их лица, разгадали мысли, страсти и желания, бурлившие когда-то в их головах и сердцах. Покрытые сумраком веков, они спали в могилах, разбросанных по всей земле, и стремились к забвению, чтобы самим забыть все, что знали. Своих родителей, любимых, мужей и жен, детей, друзей и врагов, грусть, радость, несчастье и удачу, подлость и благородство, свою короткую, как у снежинки в руке, жизнь и свою вечную, как падающий снег, смерть. Был вечер, когда Светлана и Юра вышли из музея. Небо над Москвой прояснилось, и закат разбросал багровые пятна среди длинных густых теней. «Спасибо», — сказала Светлана. «Я чудесно провела время». «Да что вы», — смутился Юра. «Это была ваша идея. Все равно спасибо». «Может быть, погуляем теперь?» «Нет, Юра, к сожалению, это невозможно». У меня завтра трудный день. Тогда я вас провожу хотя бы. Они медленно пошли в сторону Кропоткинской, молчали, изредка улыбаясь друг другу. У метро Светлана остановилась и протянула руку. Улыбнулась, и Юра понял, что она сейчас уйдет. «Светлана!» — произнес он поспешно. «Светлана, мы должны с вами встретиться. У вас есть телефон?» «Есть!» — ответила девушка. «Я вам его дам. Только не звоните раньше, чем через два дня. У меня послезавтра госэкзамен, и мне нужно готовиться. Хорошо?» Она продиктовала Юре номер своего телефона, по цифрам которого он догадался, что живет она где-то на юго-западе. И еще раз улыбнувшись, исчезла в метро.